В него пересадили кристаллическую запись десантника девятого разряда. Он стал одним из девятиугольников. А под утро на пень набрел Федя гитарист. «Так был всюд везде», — слышал я странную слитную речь. «Тысячелетиям шли по космосу. Сотни, сотни, сотни планет». Потом он замолчал, а я сидел съежившись, и было очень холодно. А вытекал из меня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 и пошел следом за зайцем. Я не мог удрать. Для того у меня и отобрали эту штуку. Она служила пропуском в зону. Остался в проклятом пузыре и мог молчать сколько мне было угодно.